Триста шестнадцатое. Гуру. Где бы человек ни был, в каких бы условиях он ни находился, в мыслях он может всегда пребывать с тем, с чем хочет, и там, где хочет, и никто и ничто не в силах заключить его мысли в круг безысходности. В темницу можно заключить тело, но не мысль. Мысль — это символ свободы духа. Оторвать мысль от ограниченности плотного окружения будет — победы над ним. А сознание свободы мысли предшествует освобождению духа. В духе свобода и рабство.